Лесная школа, учебное заведение для разведчиков, в конспиративных целях именовали 101 школой. Она находилась на 25-м километре Горьковского шоссе, поэтому слушатели говорили «25-й километр» или «лес». Под школу действительно отвели большой массив леса, окруженный высоким забором. Там находились учебные аудитории, общежития и спортивные сооружения. Ночью территорию патрулировали с собаками. Комнаты двоих. Комфортные, удобные. Кормили прекрасно. Спортзал и бассейн. Утро начиналось интенсивной физ подготовки. Размявшись, слушатели завтракали и приступали к занятиям до 6 вечера. Когда преподаватели уходили, самоподготовка. Прекрасная библиотека с подшивками иностранных газет на разных языках. Самое сильное впечатление на Сергея Глазова произвело знакомство с закрытыми служебными вестниками ТАСС. Право читать на русском языке то, что другим не положено, рождало чувство принадлежности к особой касте. Больше всего времени уделяли изучению иностранных языков. Глазов зубрил английский и греческий. Начальник курса не уставал повторять. «Вам предстоит опасная служба» поэтому вы должны хорошо подготовиться. Специальные дисциплины показались Глазову безумно интересными. Умение вести агентурную работу, навыки получения информации. Глазову учили исходить из того, что любой человек, с которым он общается, даже если тот не оформлен как агент, является источником важных сведений, а если от него невозможно ничего узнать, то и не стоит терять на него время. Изучали методы контрразведки, потому что нужно знать, как против тебя будет работать противник. После теоретического курса практические занятия в Москве. Учились тайно проводить встречи, обнаруживать наблюдения и уходить от слежки. Для наружного наблюдения за слушателями лесной школы привлекали боевых, то есть профессионалов из 7-го управления КГБ. Если слушатель не замечал слежки, ему ставили неуд. Если уверял, что за ним следили, а хвоста не было, тоже ставили неуд. Отчеты о поведении слушателя составляли действующие офицеры, и тот, кто играл роль агента, с которым следовало провести встречу, и тот, кто вел наблюдение. Они оценивали действия будущего разведчика. Снисходительности в их оценках не наблюдалось. Офицеры внутренних подразделений ревностно относились к будущим разведчикам. «Белая кость» им предстояло работать за границей. Если слушатель успешно уходил от слежки, для офицера седьмого управления было делом чести взять верх над новичком, так что получить высокие оценки на практических занятиях крайне трудно. Слежка бывает двух видов. Одна скрытая, чтобы понять, куда объект направляется, что делает, с кем встречается — Другая нарочитая, демонстративная, дабы давить на нервы, вывести из равновесия, лишить уверенности в себе и тем самым сорвать исполнение задания, иначе говоря, нейтрализовать. На практических занятиях Глазов отличился, когда обнаружил слежку. Он обратил внимание на пожилую по виду женщину, будто бы ожидавшую трамвай, и вдруг ему показалось, что он ее уже видел. Только раньше она выглядела заметно моложе. И понял, почему. Сейчас она была в платке и седом по реке. Глазов не поехал на то место, где была намечена встреча с агентом. А вместо этого с удовольствием сходил в кино. на утро доложил преподавателю. «Я обнаружил слежку, поэтому вынужден был уклониться от встречи. Пара, он и она, следили за мной. Потом она переоделась» и ждала меня на трамвайной остановке. Преподаватель недоверчиво спросил, «А как ты определил, что это она? Как ее узнал? Она была в седом реке и платке, горбилась, а обувь не сменила, так и осталась в легких девичьих босоножках».